Глава седьмая. О неуловимых деканах, уловимых намёках и весьма однозначных выводах. На первый день занятий я шла с воодушевлением и даже радостью. Просто потому, что моё замечательное настроение ещё никто не успел испортить. Хотя Рев явно старался. «А ну надо на эти общие лекции идти?» – поинтересовался он, пока мы ждали остальных на выходе из дома. «Вы как бы в курсе, что вас там никто не ждёт и рад ни разу не будет?» «Почему?» — не поняла я. «Потому что вы уникальные маги, если ты успела об этом забыть». «Снисходительно пояснил Рев. А ты нет?» «А я нет». «А, ну да. Во мне снова закипела обида. Ты же весь такой могущественный несравненный боевой маг. Ну-ну, который по такой же могущественной и несравненной собственной дурости вылетел с родного факультета». Ой, чего ругаетесь?» Добродушно поинтересовался Гран, спустившись по лестнице. «Мы не ругаемся». Реф милом не улыбнулся. «Это просто Кира так громогласно высказывает мне свое восхищение». «Восхищение в чем? Я улыбнулась ему столь же мило. Упомянутой твоей дуростью?» «Давайте вы потом решите, насколько восхитительный из Рефа дурень!» Гран подтолкнул нас в сторону выхода. «А то на лекции опоздаем!» К нам как раз присоединились остальные. Итак, все вместе мы направились в сторону университета. Еще на полпути я вдруг озадачилась. «Слушайте, а там тетрадки, ручки, ну, какие-нибудь письменные принадлежности нам выдадут?» а «Зачем?» Не поняла Аниль. «Ну как, лекции записывать?» «Тут запоминать и понимать надо, а не записывать!» Назидательно возразил Тавер. «Это же магия! Магию чувствовать надо!» Рев, конечно же, не мог промолчать. Просто не всем отудуно. Хотя эти слова и не сопровождались красноречивым взглядом в мою сторону, но я и так прекрасно поняла, кого именно он имеет в виду. Вот же мелкомстительный тип. Как там Грант сказал? О, дурень восхитительный. Я не удержалась от смешка. Реф в ответ наградил меня мрачным взглядом. «Вообще, насколько я поняла, тут обучение по принципу чередования». Взялась пояснять Мианиль. День общей лекции, ну, считай, теория. День практических занятий, отдельные для каждого факультета. А с нами-то кто практиковаться будет? Спросила я. Декан наш? Ну, вообще, именно декан обычно возглавляет практику. Неуверенно пробормотал Тавер. Нашего декана еще найти надо. Мрачно произнес Гран. Что-то я сомневаюсь, что он вдруг возьмет и сам объявится. Учитывая, что в родном мире я успела проучиться семестром, мне вроде как было не привыкать к лекциям. Но тут даже, несмотря на мой рьяный настрой, я не то что запомнить, я даже толком ничего услышать не смогла. Сами лекции проходили в больших аудиториях, и студенты там занимали места в зависимости от факультета. К примеру, если речь шла о целительстве, то первые ряды отводились целителям, и так для всех. Ну остальные на непрофильных лекциях должны были рассаживаться в зависимости от необходимости этой магии для факультета. Вот только боевые магии никогда не садились дальше вторых рядов. Ну а мы, само собой, на всех лекциях были на местах позади всех. А, а тут даже толком услышать лектора не представлялось возможным. От всего этого я так приуныла, что к последней на сегодня четвертой лекции по некромантии я уже... не отличалась настроем от этих самых некромантов. Мои одногруппники тоже не лучились радостью, один только Рев я со что-то иное демонстрировал, то лишь непомерную скуку. Вот только теперь я поняла, что он очень даже правильно сказал сегодня утром. Нам и вправду нечего делать на общих лекциях. Ну что, собрать я про несчастье. Мрачно пробормотал Гран, когда мы последними вышли из аудитории. — Лично я предлагаю сейчас прошвырнуться по замку и найти-таки нашего декана. — А он точно существует? — усомнилась Дарла. — Алим сказал, что существует. не гляделся по сторонам постепенно пустеющего коридора. — Вот только где искать? — полагая, в самом мрачном заброшенном и полуразвалившемся уголке университета, на самых задворках цивилизации, — буркнула я. «Как не прискорбно, но Кира права!» Аниль вздохнула. «Ну что, идем?» На поиски мы отправились пятером. Рев заявил, что его декан не волнует совершенно, и вообще у него своих дел полно. Меня это в очередной раз задело. Все-таки обидно было, что Рев противопоставляет нас себе». Не знаю, коробило ли это остальных, но пока никто виду не подавал. Деканат мы нашли часа через два блужданий. Как я и предсказывала, весьма заброшены части замка. Здесь наверху одной из башен располагалась крохотная коморка, пыльная и заваленная всяким хламом, а над дверьми под слоем паутины угадывался знакомый герб. В за столом похрапывал невнятно помятого вида мужчина средних лет, взлохмаченный и небритый. Судя по ощутимо витающему запаху алкоголя, пребывал сей субъект в не слишком трезвом состоянии. Мы молча обозревали все это великолепие, а гранд церемониться не стал. Весьма громогласно постучал в распахнутую дверь. Но, предположительно, декан на это лишь что-то сонно прошамкал, так и не открывая глаз. Тогда оборотень просто прошёл вперёд и со всей дури треснул кулаком по столу. От стола откололся кусок. Мужчина таки проснулся. — Ой, кто? — промямлил он, накидывая нас смутным взором. — Студенты факультета уникальной магии! Как самая вежливая, Анель даже попыталась улыбнуться. — протянул декан. — Ну, поздравляю! И снова захрапел. Гранош побагровел. — Как вы думаете? Едва ли не прорычал оборотень. «Уставом университета запрещается хватать деканов за шкирку и как следует трясти!» «Давайте не будем опускаться до такого варварства!» Дарла тоже прошла в комнату и, взяв с подоконника кувшин с водой, просто-напросто вылила его на спящего мужчину. Тот тут же подскочил, уставился на нас вытрущенными глазами. «Что за... что происходит?» «Погода сегодня дождливая!» С невозмутимой улыбкой Дарла поставила кувшин на место. «Вы кто вообще такие? С искренним непониманием поинтересовался он. «Мы уникальные маги, и ваши студенты, между прочим». Мое настроение все быстрее катилось по наклонной. Декан снова нас всех внимательно оглядел, сел за стол, сделанный занятостью, принялся перебирать какие-то потрепанные бумаги. «Ну от меня вам что надо?» поинтересовался он, не поднимая глаз. «Вы ведь декан факультета уникальной магии, так?» Весьма грозно уточнил Гран. «Да я, и что?» Мужчина явно хотел поскорее от нас отделаться. «Как это что?» Оборотень даже растерялся. «Вы послушайте...» Декан все-таки поднял на нас взгляд. «Ну что вы меня хотите? Я могу лишь дать вам добрый совет. Собирайте вещи и разъезжайтесь по своим домам, не тратьте зря время. Вам все равно здесь не учиться». «Почему это?» – тут же спросила я, видимо, как самая недогоняющая в нашей компании. «Потому?» – терпеливо пояснил декан. что на этом факультете отчисляют всех еще в конце первого семестра. Никто из уникальных магов не сдаст общие экзамены. А если мы все-таки их сдадим?» С робкой надеждой возразил Тавер. «Ну, это будет чудом!» Декан на мгновение невесело улыбнулся и со вздохом подытожил. «Ребят, говорю, не тратьте зря время. Сдадите вы экзамены, летят. Эту ситуацию же не изменить!» Королевский указом в конце первого семестра факультет уникальной магии будет закрыт. Как закрыт? Обомлела я. А вот так навсегда, совсем окончательно и бесповоротно. А теперь, извините, у меня много дел. Декан снова принялся с демонстративной внимательностью перекладывать бумаги на столе. Мы молча вышли в коридор, даже Гран ничего не сказал, хотя, судя по выражению его лица, очень хотел все же напоследок декана за шкирку потрясти. Никто так и слова не сказал, пока мы не вышли из здания университета. Я же вообще чувствовал себя основательно пришибленной. Если факультет закроют, то мне конец. Ладно, остальные просто разъедутся по домам, но мне-то куда податься? От накатившей паники и жалости к себе даже в глазах защипало. «Давайте не будем расстраиваться раньше времени». Сделанный бодростью, гран- Первым нарушил молчание, но ему никто на это не ответил. За недолгий путь от замка до дома факультета в моей голове пронеслось столько мыслей, что хватило бы на пару дней вдумчивых размышлений. А если конкретнее, в неравном бою схлестнулись два отчаянных порыва. Если выпнут из университета, мне хана, и я не могу использовать остальных. И второе, все же пересилило. Конечно, я могла бы двинуть пылкую и вдохновенную речь, мол, мы должны сделать все, чтобы помешать закрытию факультета. Вперед на баррикады и так далее, и в таком же духе. Но, с другой стороны, я прекрасно осознавала, что одногруппники-то в моих проблемах не виноваты. И использовать ребят в качестве средства достижения цели мне просто совесть не позволит. Так что в итоге умру я от голода в какой-нибудь канаве, но зато с чистой совестью. Всю дорогу никто из моих спутников не нарушал молчание, даже Гран больше не пытался никого приободрять. Я думала, что в доме все разойдутся по комнатам, как вариант сразу же собирать вещи, но, вопреки моим ожиданиям, ребята дружно и также в тишине засели в гостиной. По-прежнему посреди комнаты валялась громоздкое пыльная люстра. По-прежнему в стене под потолком торчало кресло. Это никого не волновало. Но да, сейчас были проблемы поважнее». «Ну что, вернулись?» Из-под пола вынырнул Алим. «Так, Кира, пора обед готовить». «Да не до еды нам сейчас!» Отмахнулся Гран. «Алим, факультет в конце семестра закрывают». Тихо добавил Аниль. «Я знаю». С демонстративным спокойствием кивнул дух дома. «Об этом еще в прошлом году поговаривали. А теперь вот и указ королевский вышел». «Слушайте, но почему все так?» – я глядела собравшихся. «Чем мы хуже других магов? Я тут, конечно, всего несколько дней, но у меня сложилось стойкое впечатление, что уникальных магов все поголовно презирают. Так вот, за что? Может, для вас это элементарно, но я вот честно не могу понять. Из-за бушующих эмоций я говорила сбивчиво и взволнованно, но никак не получалось успокоиться». Чем же уникальные магии так не угодили остальным? Разве это плохо быть особенным? Пусть я знаю не так много уникальных только вас, но вот правда, по моим впечатлениям, вы во много раз лучше остальных. Я сегодня вдоволь насмотрелась, с каким пренебрежением на нас остальные студенты косились на лекциях, как преподаватели демонстративно не замечали. Про нашего декана не первой свежести я... вообще молчу даже рев хоть и живет с нами под одной крышей все равно ведет себя высокомерно так объясните мне пожалуйста в чем дело чем мы хуже других ребята переглянулись они хотела что-то сказать но к всеобщему удивлению заговорил вдруг алим «Уникальные магии ничем не хуже остальных рьяно возразил он словно эта тема была весьма болезненной вся проблема лишь в том что вы как бы сказать другие. Когда-то это, наоборот, считалось как раз-таки преимуществом. Он тяжело вздохнул. «Зато теперь не считается!» Угрюмо буркнул Гран, скрестив руки на груди. «Теперь на нас всех клеймо неудачников и изгоев!» «Понимаешь, Кира?» Анель замялась. «Мы просто считаемся теперь, как сказать, недомагами. Это как в том же целительстве. Вот есть человек, просто обычный человек, а есть с врожденными отклонениями от нормы. Это как болезнь, это неправильно, так быть не должно». С уникальной магией то же самое. Вот есть четыре вида сил, и все. Да, они могут сочетаться между собой. Можно быть, к примеру, одновременно некромантом и боевым магом, или целителем и зельеваром. Это будет вполне обычным закономерным явлением, но если у мага есть какой-нибудь редчайший дар или его стандартный вид магии проявляет себя нетипично, то это уже считается уникальностью, ненормальностью, болезненным отклонением, увы, совершенно неизлечимым. Уникальность означает, что развитие магии в человеке сбилось, нарушилось, а это недопустимо. Уныло продолжил уже Тавер. «И то спасибо, что таких, как мы, еще истреблять не начали». «Ты погоди, еще не вечер!» Со свойственной ей невозмутимостью возразила Дарла. Но «Ну подумаешь, развитие маги в человеке сбилось. Упорно не понимала я. Что в этом такого-то?» «Есть неприложенные магические законы», — пояснил Гран. Они не придуманы кем-то. Это просто законы существования магии в нашем мире. Она ведь как стройная, тщательно выверенная и безупречная симфония, в которой мы как раз-таки фальшивые ноты. «Это теперь так официально считается», — возразил Алим. «Раньше никто подобную философию не продвигал, жили себе уникальные маги. Преспокойно и ничего своим существованием не нарушали». А теперь стали нарушать? Я окончательно запуталась. Не теперь, Олет, пятьдесят назад это все началось. Проворчал дух. Аккурат, когда правящая династия сменилась, и с тех пор вот все. Уникальные маги чуть ли не самое страшное зло. Чуть? Пробормотала я окончательно опечалившись. А что, разве есть кто-то еще похоже? Ну, теоретически есть еще демоны изнанки. Тут же ответил Тавер. Это которых Рев постоянно поминает. «Да их не только Рев поминает», — возразил Гран. «Их кто поминает. Это просто ругательство такое. Демоны-изнанки — это якобы такие же жуткие монстры, которые магией питаются. Они живут на изнанке мира, а управляют ими опустошители. Вообще, самые отвратительные существа, которых придумала больная человеческая фантазия». «Я всё же полагаю, что это не выдумки». — вмешалась Аниль. К примеру, вот тоже примерно лет пятьдесят назад в Бунвейской академии как раз-таки объявился опустошитель с целой армией демонов изнанки. И все. Что все? Не поняла я. Никто там тогда не спасся. Ни преподаватели, ни студенты. Тихо ответила целительница. По крайней мере, мне так рассказали. Да какая разница, выдумки это или нет? — мрачно произнес Гран. «Нам надо над своими проблемами думать. Не знаю, как вы, но лично я вот так просто вернуться домой не могу. У нас оборотней свои порядки. Любой даже малейший промах считается позором и неспособность закончить обучение в том числе». «Зачем же ты тогда вообще поступал сюда?» – спросила я. «Ведь наверняка же знал, как здесь относятся к уникальным магам». «Знал, конечно, но кое-чего я все-таки не знал». Гран помрачнил еще больше. «Я не знал, что я уникальный маг. Да, в отличие от соплеменников, я никогда не мог контролировать свои превращения. Но ни я сам, ни окружающие не считали это ненормальностью. Просто такая особенность. Тем более на фоне моих весьма выдающихся способностей к зельеварению на подобную мелочь никто не обращал внимания. И только здесь уже при проверке у ректора вдруг выяснилось, что я уникальный маг». «Я вот тоже не знала, что я уникальная», — подхватила Дарла. «Всегда считала себя типичной некроманткой». «Но ты ведь совсем не похожа на некромантку». «Осторожно и весьма деликатно, чтобы не обидеть ее», — возразила я. «Конечно, я видела и вчера, и сегодня на лекциях, что и среди некромантов есть светловолосые и миловидные, но ты... ты все равно другая». «Так не во внешности дело. Дело в эмоциях», — пояснила Дарла. Некроманты сами по себе крайне апатичны ко всему, а я вот совсем нет. Может, из-за этого и мои способности к магии проявляют себя странным образом. Мне нравятся духи, я нравлюсь им. Хотя мертвые ведь тоже не способны каких-либо эмоций испытывать. Он Зуля — ярчайший пример нетипичности. Да и то я думала, он такой из-за смеси сущностей. Он же не только зомби, он отчасти голем. Но я никогда по поводу своей эмоциональности не заморачивалась — Я не считала таким вот отклонением. Вот только тут узнала. Я перевела вопрошающий взгляд на Аниль. Та явно нехотя, но все же заговорила. Я давно про свой редкий дар знала, но я все же надеялась, что это не выяснится никогда. У меня вся семья почетных потомственных целителей, и если узнают, что я уникальный маг, это крайне очернит репутацию нашей фамилии. А я вот не знал, что я уникальный маг. подхватил Тавер. «Ну, подумаешь, артефакты у меня всегда со странными свойствами, которые заранее не предугадаешь. Я, конечно, могу вернуться домой. Родители паохуют, но особой катастрофы от моей уникальности не будет. Не знаю, как вас, меня другое в этой ситуации задевает. Гера правильно сказала, мы ничем не хуже других. Но если мы сейчас соберем вещи и разъедемся, мы лишь подтвердим свое согласие с мнением остальных». «А что изменится от того...» что мы разъедемся не сейчас, а в конце первого семестра, возразила Дарла и мрачно усмехнулась. Только то, что наши проводы наверняка устроят тот грандиозный праздник, торжественно разрушит дом факультета и сам ректор с оркестром выйдет нас провожать с территории университета. Это, конечно, будет весьма забавно и зрелищно, но вряд ли стоит того, чтобы все это время жить в развалинах и терпеть такое отношение остальных. Тут уж каждый должен решить для себя. очень серьёзно парировал Гран. «Стоит оставаться или нет?» Никто не успел ему ответить, входная дверь отворилась, и появился явно пребывающий в отличнейшем настроении Рев, Оглядел унылых нас и весело поинтересовался. «Что у вас тут? В собрании в клубе уникальных неудачников?» Ага, Я мило ему улыбнулась. «Как раз только что единогласно выбрали тебя нашей главой, как самого выдающегося». Но рев мой сарказм пропустил мимо ушей, уселся на диван между Дарла и Аниль и поинтересовался уже безо всякой шутливости. «Не, правда, чего вот кислые такие? Факультет в конце семестра закрывают, Ответил Гран. «И что?» Не впечатлился рев «Вы не знали разве? Об этом вообще-то уже давно говорят». Да даже если бы не закрывали, все равно уже сколько лет уникальной магии дольше здесь не могут проучиться. Просто невозможно сдать общие экзамены, так что какая, собственно, разница, из-за чего отсюда вытурят? Из-за сдачи экзаменов или из-за закрытия факультета? Все равно ведь итог один, и вообще... «Нечего киснуть. Да, всё равно тут ещё до конца семестра торчать. Не знаю, как вас, но меня малость напрягает валяющаяся люстра и кресло, которое вот-вот может рухнуть на голову. Так что нечего рассиживаться. Да, и кое-что». Рев бросил на меня красноречивый взгляд. «Вообще-то сегодня ответственный на кухне. А время, между прочим, давно за полдень перевалило». Ай, я ведь и забыла про это совсем. Тут же встала с кресла, и остальные поднялись со своих мест, хоть и без особого энтузиазма. Парни принялись обсуждать, как вернуть люстру на место. Анель вызвалась помочь мне на кухне, а Дарла собралась отправиться на поиски Зули, который куда-то запропал с утра. Но не успели мы выйти из гостиной, как снаружи у крыльца послышался цок от копыт и скрип подъехавшего экипажа. Пара секунд, и следом перепуганный мужской вопль. Конечно же, наша компания дружно высыпалась посмотреть, что происходит. На синего цвета экипаже красовалась витиеватая надпись. «Вы заказываете, мы доставляем», и причудливый знак, видимо, логотип компании. Тут же замер испуганным стуканом щупленький мужчина в подобии униформы, синих в сюртуке и брюках, держа охапку ярко-красных роз. А совсем рядом с ним стоял Зуля. Пытливо заглядывал ему в глаза и интересовался. Значок. Я-я-я-я цветы. Мямлил неизвестный. Зуля, на ну чего ты к людям пристаешь? Пожирила зомби Дарла. Дай человеку пройти. Грустно вздохнув, Зуля все-таки отошел на пару шагов. Незнакомец явно едва подавил порывы залезть в экипаж и умчаться. Спешно посеменил к нам. Думаю, «Да, факультет уникальной магии. Протараторил он. «Он самый!» — кивнул Гран. «Мне нужна госпожа Кира!» Но это я вроде!» — пробормотала я не слишком-то уверенно. «Все-таки как-то госпожа у меня с самой собой не вязалась!» «Вот это вам!» Он спешно пихнул мне цветы и тут же рванул обратно. Экипаж почти тут же быстро умчался, а Зуля между тем обиженно бумнил Дарли. «Дарла сказала не отбирать и не пугать. Зуля просто подошел и спросил. Зуля вежливый». Дарла принялась в ответ ему что-то втолковывать, но я не слушала. Растерянно смотрела на охапку роз в своих руках. «Тут и записка есть?» Аниль выудила маленький золотистый конвертик и передала мне. Я тут же открыла. С одной стороны красовалась надпись «Прелестный гость из чужого мира. С нетерпением жду скорой встречи. Александр». а на обороте значился уже знакомый мне герб графов Орландских. Конечно же, мои деликатные товарищи тоже якобы незаметно покосились на карточку и надпись засекли, а Рев так вообще ехидно повторил. «Прелестные гости из чужого мира!» пфф. Тут же выхватил у меня букеты и направился с ним обратно в дом. дай! возмутилась я, поспешив следом. «Ты зачем забрал?» «Как это зачем?» Рев и бровью не повел. «Мы же порядок собирались наводить, если ты забыла. И нам как раз нужен новый веник». «Чего?» Я чуть не задохнулась от возмущения. Букет в итоге все-таки отобрала. И то благодаря люстре, о которую Рев споткнулся. И хотя боевой маг в ответ обозвал меня жадной и нехозяйственной, цветы я не отдала. Ушла с ними на кухню. Само собой, не найдя никакой вазы, поставила в простую банку с водой. Мечтательно улыбнулась, но вот... Хоть какое-то хорошее событие за день. Настроение тут же поднялось, и даже грядущее закрытие факультета уже не казалось таким уж катастрофичным. Ну, или мне просто очень хотелось верить, что выход из этой ситуации обязательно найдется.